и покраснев, девушка потупила глаза полные слез. «Что так? А Ай, неровню полюбила, скажи. Как на духу говори, слышишь?» «Где полюбить? Кого мы видим, девушки? Полюбить узнать надо, а как спознать? Вон в других землях иная повадка. А у нас за кого повелит отец с матерью, за того и ступай, девица. Видно и мне так-то. Да нет, тогда я в келью лучше». «Ишь, как прытка!» «Видно, вправду за зазноба есть, да сказать сорамишься. Ну, иначе речь поведем. Жених у меня есть, молодой красавец. И ты ему полюбилась больно. Небогат, да я помогу. И тебе я ему дам на прожиток, сам сватом буду. Пойдешь ли?» «Нет, государь», — не задумавшись даже, твердо ответила девушка, глядя прямо в глаза царю, который так и пронизывал ее своим испытующим взором. «Нет? Ишь как отрезала!» не задумалась даже. «Ну а ежели бы...» «Может, сказать тебе, как зовут его, тогда пораздумаешь, а?» «И знать не надо, государь. Хоть бы ни был, не пойду». «Ну а ежели такую я речь поведу?» «Вдовец тут один. Человек смирный и достатки есть. Одна беда детей много, и пожалеть их некому. сын в местях заодно, много приятелей у него. Да все положиться нельзя ни на одного». «Каждый норовит свою выгоду взять от того человека. А он друга ищет верного, помогу, детям, мать, в дому хозяйку, делу великому печальницу. К нему в дом хозяйкой войти любого подвига стоит. Вот за такого пошла бы. Настало небольшое молчание. Девушка тяжело дышала и даже слышно было в тишине, как хрустнули слегка ее пальцы, которые заломила она, не зная, что сказать, на что решиться. Потом задрожал, зазвенел ее голос полной покорной решимости. Коли ты повелишь, государь, коли Бог того хочет, пойду, государь». И, закрыв лицо руками, Наталья зарыдала, негромко, но горько, сама не зная, почему. «Да будет, да что ты, да не плачь, слышь! Ни про кого ново, про себя я. Сдавалось мне, что жалеешь ты меня. Видишь, как тяжко мне, хоши и в бармах, да в короне хожу. Вот и хотел я». «За меня, слышь, пойдешь ли?» Он не успел договорить, с рыданием опустилась к его ногам девушка и горячими губами, целуя дрожащие от волнения руки царя, только и сказала, «Твоя раба!» «Ну, подымись же!» «Эй, кто там? Подсобите!» Подымая девушку, почти сомлевшую от пережитых ощущений, позвал Алексей. Вошли Матвеевы, они сразу поняли, что дело сделано. Их Наталья стала невестой московского царя и государя всея Руси стала она через год царицей, но враги, о которых первым делом вспомнил Матвеев, не дремали, и немало пришлось пережить ему, невести и самому Алексею, раньше, чем была отпразднована вторая свадьба царя с Натальей Нарышкиной. Осенью того же 1669 года царь для отвода глаз своим опекунам, непрошенным гордым боярам, начал выбор невесты, приступил к сматринам. Закипело новой волной, шумнее стала московская жизнь царя и бояр. Торговый, людный, шумный город Москва, но вся жизнь словно замирает у подножья стен, окружающих царские палаты, у темных чистоколов, где окруженные садами кроются раскидистые хоромы боярские, кельи владычных иеромонахов-настоятелей, гнезда знатных попов из белого духовенства. А сейчас всюду заметно оживление, какая-то непривычная деятельность. И немудрено, Москва собирается царя своего женить. Не часто такое случается. Каждый почти день подвозят новых невест на смотрины из знатных боярышень, дальних и ближних к Москве, княжон и воеводских дочек и девиц из духовного, купеческого, даже простого сословия, из горожан и поместных людей. А за невестами целыми обозами порою тянутся близкие и дальние, родня, дворня или просто приятели, расположенные к роду. Род возвеличится, и знакомцев своих не только родню в честь возведет, так уж на Москве издавна ведется. Иные бедные люди не могут хорошо дочь невесту на царские смотрины принарядить, и прямо вступают в сделку с богатыми ростовщиками, каких немало водится среди самого родовитого боярства. Пишутся рядные записи. Девушки дают надеть тяжелые парчевые сарафаны, шубки и душегреи, снабжают ее кокошниками, унизанными дорогой обнизью жемчужной, обсаженными самоцветными камнями, дают ожерелье, запястья, сережки и шелесперы для головного убора».